Глава 7. Нобелевский форум, прямоугольное здание из темно-красного кирпича, располагался прямо у входа в королинский институт. Дорис открыла тяжелую дверь из дерева красноватого оттенка и встала в очередь из журналистов, которые отмечались в списке, чтобы получить пропуск. Перед ней стояли двое знакомых, те самые японцы, которых она недавно встретила на мосту Вестербрун. Фотоаппаратура у мужчины была еще более мощной. а темно-лиловый костюм женщины еще более элегантным. При виде Дорис японцы просияли. Дама за столом регистрации спросила японцев, как их зовут, те представились, назвав японские имена, разобрать которые Дорис не успела. Но название газеты она запомнила, они работали для Асахи Шимбун. Потом наступила ее очередь. Дорис Линд, столичные новости. К счастью, Дорис успела найти ответственного за аккредитацию и попасть в список, хотя дедлайн для заявок истек три дня назад. Но у Каролинского института столичные новости стояли в приоритете как самая крупная газета Швеции с бумажным тиражом более 300 тысяч экземпляров. Пусть эта цифра и планомерно снижалась из-за того, что народ все активнее переходил в интернет-версию. В гардеробе она успела обменяться парой слов с японцами. Те по-английски произнесли несколько вежливых фраз о том, как им нравится Стокгольм. «Сколько воды, спокойно и безопасно, так мало людей на улицах». «А что за газета «Асахи Шимбун»?» — спросила Дорис. «Вторая по тиражу в стране. В бумаге около 12 миллионов экземпляров. В интернет читателей намного больше». «Ой, если вторая — это 12 миллионов, то сколько у первой?» «Первая — Емиури Шимбун, наш главный конкурент. Они выпускают порядка 14 миллионов ежедневно в бумаге. Они будут на пресс-конференции?» Я никого пока не видел, но они наверняка тут, к сожалению. Как я сказал вчера, Нобелевская премия очень важна для Японии. Если лауреатом окажется японец, это будет настоящая сенсация. Если нет, в любом случае нам нужен репортаж под японским углом зрения. И у нас угол зрения должен быть острее, чем у Ямиури Шимбун. Дама-японка к общению была явно не расположена, но с вежливым поклоном протянула Дорис свою визитную карточку. Дорис, увы, ответить тем же не могла. Внештатным журналистам столичных новостей визитные карточки не полагались. Дорис пожелала им удачи, попрощалась и направилась к залу Воленберга, где должна была начаться пресс-конференция. На столе у дверей стояла ваза с конфетами, шведской лакричной карамелью. Дорис их не любила и вообще старалась сладкое не есть, поэтому ничего из вазы не взяла. Дизайн зала Валенберга был выполнен в красно-коричневых тонах с деталями из бука, расставленные полукругом ряды обитых кожей кресел и столов, в центре сцена, по случаю украшенная желто-оранжево-красными цветными композициями. Дорис различила георгины, подсолнухи и астры. У передних рядов по бокам собрались толпы фотокоров с профессиональными фотоаппаратами и видеокамерами на специальных штативах. Некоторые тележурналисты уже репетировали прямые включения, и, стоя на фоне цветов, рассказывали о предстоящем действии. Дорис оценивающий рассматривала места в поисках стратегически удачного, поближе к сцене, но не прямо перед ней и, желательно, рядом с кем-нибудь осведомленным, кто мог бы оказаться полезным. На одном из рядов, недалеко от сцены, она заметила группу, видимо, знакомых друг с другом людей, которые явно чувствовали себя в Каролинском институте как дома. Мужчина в летах с волнистыми зачёсанными назад волосами, Судя по всему, был у них главным. С одной стороны, от него сидела полная блондинка лет 60 с ниткой жемчуга на шее. За ней молодой человек, блондин с рыжеватым оттенком. По другую сторону, от пожилого мужчины сидели еще несколько человек, явно группа, все в белых халатах. Рядом с молодым мужчиной было свободно, но на первых двух местах того же ряда сидели пожилая журналистка и молодой художник из крупной газеты, главного конкурента столичных новостей. Дама была скандально известна как охотница за громкими заголовками. Приблизившись к ним, Дорис жестом показала, что хочет пройти по ряду дальше. Юноша-художник с готовностью встал, пропуская ее... Но журналистка, высокая и довольно округлая, демонстративно продолжала сидеть, вытянув вперед ноги и преграждая путь. На ней было платье, напоминающее шатер, расписанный в технике батик. «Простите, но мне тоже нужно место», произнесла Дорис, пытаясь приветливо улыбаться. Точная журналистка даже не пошевелилась, продолжая сидеть с надменной миной на лице. Дорис заговорила с предельной громкостью, которой хватило, чтобы каждый, кто находился рядом, вздрогнул и посмотрел на нее. «Простите, но вас не затруднит немного подвинуться, чтобы я могла пройти?» Женщина нехотя переставила ноги на пару сантиметров. Дорис протиснулась мимо нее, добралась до свободного места и, улыбнувшись рыжеволосому соседу, выгрузила на обитый кожей стол всю свою неслабую экипировку. Ноутбук, мобильный, блокнот для записи, диктофон, ручку. Ее временный офис захватил и его часть, общего стола, где лежали только телефон и связка ключей. Мягким, но уверенным жестом Дорис немного подвинула его вещи, высвобождая пространство для своих. «Столько всего нужно?» — виновато произнесла она, располагаясь за столом. Осмотревшись в поисках розетки для ноутбука, Дорис обнаружила ее внизу между креслами почти на полу. Наклонилась, подключая компьютер. Ее голова оказалась у его бедер. Какое-то время Дорис оставалась в этой позе. Розетка попалась тугая, и вилку удалось вставить не сразу. Как-то по-дурацки. подумала Дорис, но мужчина никакого неудовольствия вроде бы не выразил, просто усмехнулся и все. Он оказался приятным. Похоже, ровесник Дорис, возможно, на пару лет постарше. Круглые очки и небольшая щербинка между передними зубами. Внешность довольно обычная, но хорошая влыбка, искренняя и теплая. Дорис занялась твитами. «Четыре, каждый на 140 знаков. О скором объявлении лауреата Нобелевской премии по медицине — первым в череде присуждений, которые состоятся на предстоящей неделе. Подготовила пять вопросов для интернет-версии, успела подобрать собственные формулировки, а потом началась церемония. Через две минуты после назначенного времени в 11.47 с правой стороны зала открылась дверь и появились четыре члена Нобелевского комитета. Трое заняли места за первым от сцены столом, а четвертый секретарь комиссии по медицине встал за ораторскую кафедру. В помещении воцарилась полная тишина. Дамы, которые занимались аккредитацией журналистов, теперь походили на спринтеров перед стометровкой. В руках у каждой была пачка бумаг, раздача которых могла начаться в любую секунду. «Согласно решению, принятому сегодня королинским институтом, Нобелевская премия по медицине и физиологии присуждается», — начал оратор. Дамы забегали в проходах, передавая присутствующим пресс-релизы. Тексты были составлены на шведском и английском в двух версиях, упрощенной, популяризированной и более сложной научной. Дорис взяла все четыре варианта и успела прочесть имя ровно в тот момент, когда выступающий огласил его со сцены. Нобелевская премия по медицине и физиологии присуждается Полу Карасону за его новаторские исследования генетических особенностей шизофрении и креативности, в частности, гена SCHIZ1, и дофаминовых Ди-2 рецепторов. Шведоговорящая публика встретила новость с шумным удивлением. Холёная пожилая блондинка, сидевшая через два места от Дорис, обняла и поцеловала мужчину с седыми зачесанными назад волосами, после чего повернулась в другую сторону к рыжеволосому молодому человеку, и они обнялись. Нобелевский секретарь произнёс ту же фразу на английском, и, поняв её, примерно половина зала обратила взгляды туда, где сидела Дорис. Самые расторопные фотографы нацелили камеры на седоволосого мужчину. Секретарь комиссии продолжал повторять новость на французском, немецком и русском. Закончив с русским, он вернулся к английскому и начал излагать подробности. Пол Карасон родился и вырос в Исландии, но с 1976 года работает в Каролинском институте. С 1981 года профессор в период с 2000 по 2006 год являлся председателем Нобелевского комитета. Теперь всем, включая журналистов Китая, Японии и прочих далеких стран, стало ясно. королинский институт присудил Нобелевскую премию по медицине одному из своих сотрудников, который к тому же до недавнего времени был секретарем Нобелевского комитета. Нынешний секретарь покинул сцену, сев на свое место, а вышедший к кафедре другой член комитета начал излагать суть исследования по-английски. С трудом понимая специальные термины, Дорис в отчаянии пробегала глазами строчки шведского пресс-релиза для неспециалистов. Потом покосилась на рыжеволосого мужчину и, сокрушенно вздохнув, тихо произнесла. «Это очень сложно. Вы что-нибудь понимаете?» «Да. Пол карсон мой отец. Мы работаем в одной лаборатории», — прошептал тот в ответ. «Вот как. Тогда, может быть, вы объясните и мне, потом, когда у вас найдется время?» «Да, конечно». Меня, кстати, зовут Дорис, а я Эрн. Она отправила на сайт два коротких твита и первую краткую новость. Профессор Каролинского института получил Нобелевскую премию за новаторское исследование генетических особенностей шизофрении и креативности. На данном этапе этого хватит. Потом надо будет вникнуть в суть и дать более детальное описание. После того, как оратор за кафедрой завершил свою речь, настало время для традиционных вопросов. Иногда лауреатов удается найти по телефону, делился секретарь Нобелевского комитета. Причем часто на телефонной линии возникали помехи. Но сейчас тот счастливый случай, когда победитель находится в зале. «Поприветствуем Пола Карресона!» «Пол Карресон, пожалуйста, поднимайтесь на сцену!» Многие, хотя и не все присутствующие, начали с энтузиазмом аплодировать. На лицах троих членов комиссии сияли улыбки. Четвертый мужчина, средних лет в очках, сидевший слева, с краю, не улыбался, напротив стиснул зубы и выглядел скорее сердито. Возгласы возмущения доносились из заднего ряда. Недовольство не слишком, впрочем, громкое, но явно различимое в шуме оваций. Дорис встала и, прижавшись к креслу, пропустила Карасона. Для своего возраста он был в очень хорошей форме. Стройный, элегантный, невысокий, но благодаря осанке казался рослым. Проходя мимо, он ей приветливо кивнул. Вопросы журналистов, по мнению Дорис, были на редкость банальными. «Что вы почувствовали, когда узнали о присуждении премии?» — поинтересовалась научная редакция государственного телевидения. «Как вы распорядитесь деньгами?» — спросил рейтер. Дорис глянула на пять вопросов, которые сформулировала раньше. Скучные и слишком поверхностные. Можно придумать что-нибудь поинтереснее, особенно если ей поможет его сын. Но он отвернулся в другую сторону, туда, где сидела, видимо, его мать. Они перешептывались настолько тихо, что голоса были едва слышны, но при этом активно жестикулировали и излучали радость победы. Желая привлечь внимание, Дорис коснулась его руки, но он был полностью поглощен разговором с матерью. Тогда Дорис слегка погладила его по руке. Это сработало. Он повернулся к ней, по-прежнему широко улыбаясь. «Вы не могли бы немного помочь мне?» «Разумеется. Что вы хотите знать?» Один вопрос в связи с премией был для Дорис важнее всего, поскольку имел отношение к ее брату Паулю. Есть ли шанс, что это исследование, удостоенное Нобелевской премии, будет способствовать появлению более эффективных лекарств против шизофрении? Именно на это мы и надеемся. Собственно, поэтому мы и занимаемся данной темой. Негромко произнес он в ответ и с увлечением принялся рассказывать о сути исследования. Он оказал ей неоценимую услугу. Говорил простыми словами, без мудреных терминов, и ей понадобилось всего несколько минут, чтобы подобрать пять интересных вопросов с ответами и отправить статью в редакцию. Общая часть пресс-конференции завершилась, и журналисты получили возможность задавать вопросы индивидуально. Некоторые заранее договорились об интервью с экспертами, назначенными Каролинским институтом. Дорис об этом не побеспокоилась, что, видимо, было ошибкой, но с другой стороны. У нее есть контакт с сыном, а лучшего доступа и придумать нельзя. Теперь нужно извлечь из ситуации максимальную пользу». Она встала спиной к сцене, на которой журналисты и все прочие разрывали Карасона на части, приготовила мобильный и, держа его на уровне лица, включила запись видео. Коротко рассказала о лауреате его исследований и сообщила, что он работает в Каролинском институте. Закончив, огляделась в поисках сына. Тот стоял в паре метров от нее. Она, приглашающий, махнула им рукой, показывая, что хочет подойти к Каррсону. Ей удалось вклиниться между двумя телеканалами. «Вы не могли бы снять меня на телефон, пока я буду задавать вопросы вашему отцу». Эрн послушно взял у нее мобильный и поймал взгляд отца, который тотчас же отвернулся от фотографа с телеканала и переключил все свое внимание на них. И прежде чем ее оттеснили в сторону американцы из cnn она успела задать два коротких вопроса. Первый о шансе получить новые, более действенные лекарства от шизофрении. Второй о том, каким образом карсон получил результаты. Он ответил, что они работали с картированием огромного генеалогического дерева с целью обнаружения гена, имеющего определяющее значение. И упомянул, что особенно важную роль в исследовании сыграла одна творческая семья из Вермланда. После чего лауреата перехватили американцы, и Дорис забрала у Эрна свой телефон. Спустя полчаса оживление в зале Виленберга начало спадать. Журналисты один за другим собирали аппаратуру, Карресона оставили в покое. Дорис тоже с заданием справилась, отправила все нужные твиты и срочные материалы для интернет версии газеты. У выхода образовалось небольшое скопление людей. Блондинка, видимо, жена Карресона, Эрн и еще несколько человек, сидевших в одном ряду с Дорис. Супруга держала в руках несколько цветочных букетов. Проходя мимо Эрна, Дорис приостановилась, тронув его за руку. «А что у вас сейчас намечается? Банкет?» Она спросила легко, как бы в шутку, но он ответил со всей серьезностью. «А как же? Мы же должны немного отметить это событие на кафедре. Немного выпить. И торт, наверное, тоже будет». Мысленно она быстро прикинула, что у нее со временем осталось написать статью в завтрашний выпуск бумаги. Сдать можно вечером часов в 6-7. Без проблем, она легко успеет. Однако, помимо этого, надо предоставить материал художнику и проследить, чтобы все изображения соответствовали теме. Это уже сложнее. Тут запросто можно что-нибудь упустить, а ей отвечать перед читателями и сердитым начальством. Чем раньше она передаст сведения художнику, тем выше шанс, что он или она нарисует все так, как надо. С другой стороны, возможность поговорить с лауреатом, покрутиться среди его ближайших коллег «Это просто подарок, если иметь в виду большую статью для воскресного приложения. Так что она вполне может здесь немного задержаться. А можно мне тоже ненадолго на банкет? Разумеется, идемте. Торта на вас точно хватит». Она присоединилась к их небольшой группе, и они все вместе вышли из зала. Первыми Каросон и его букетоносная супруга, потом дорис с сыном лауреата, за ними сотрудники в белых халатах. Когда они проходили мимо стола, на котором стояла ваза с конфетами, на них вдруг натолкнулся мужчина, высокий, широкоплечий, в твидовом пиджаке. Он так близко подошел к сыну, что можно было заподозрить, что мужчина таранил его умышленно. Мужчина сначала бросил взгляд на поло, а потом посмотрел прямо в глаза Эрну, иронически подсокал языком и тихо, но четко произнес, «Гены-кандидаты, прямо прошлый век». полногеномный поиск ассоциаций. От Нобелевского форума до кафедры лауреата они дошли минут за пять. Это тоже было прямоугольное здание из темно-красного кирпича. Одновременно с ними к зданию подъехал пикап, на борту которого витиеватыми буквами было написано «The Lines». Из машины выпрыгнул курьер с тремя огромными тортами в коробках. Жена, сын и пара коллег карсона помогли донести торты и цветы в конференц-зал на втором этаже. Букеты быстро оказались в вазах, а торты — на длинном сервировочном столе. Торты были разными, первый с шоколадной глазурью, второй украшенный сверху фруктами, а по бокам — миндальной стружкой, третий — из фруктового мусса, покрытый блестящим фиолетовым желе. Все три выглядели соблазнительно, но Дорис не ела сладкое. Вместо этого она посматривала на другой конец стола, куда Каросен собственноручно выставлял высокие бокалы и бутылки вроде бы шампанского. Дорис разглядела на этикетках названия известных французских марок — «Майот», «Боллингер» и других. Нарочито замедленно привлекая максимальное внимание публики, Каросон отвинчивал металлическую проволоку с белой пластиковой пробки на первой бутылке. Раздался хлопок, и пенящийся напиток полился в бокалы. Все присутствующие, включая Дорис, получили по бокалу, а Каросон поднял свой и произнес приветственный тост. Дорис пригубила напиток. кисловато-сладкий с выраженным яблочным вкусом. Довольно приятный, но точно не настоящее шампанское. «Это яблочный сидор. Родители делают его сами», сообщил подошедший к ней с бокалом в руке Эрн. «Это их хобби. В Ольстене, где мы живем, у родителей есть яблоневый сад, с деревьями разных сортов, французских и английских. Он встал рядом почти вплотную, их руки соприкасались». Каррсон произнес короткую речь, в которой поблагодарил всех собравшихся и выразил крайнее удивление, и огромную признательность за то, что выбор его высокоуважаемых коллег пал на него. Если бы это знала моя мать в те времена, когда я был юным и жил в Рейкьявике, она стольким ради меня пожертвовала, работала на рыбоперерабатывающей фабрике и постоянно брала дополнительные смены, чтобы мы могли сводить концы с концами. После его выступления гости начали перемещаться по помещению, общаясь друг с другом. Эрн представил Дорис блондинки с жемчужным ожерельем. Это хеда моя мать. У нее была такая же щербинка между передними зубами, как и у него. Мать приветливо улыбнулась, но почти сразу же отвернулась от них и занялась сервировочным столом. Убрала несколько использованных тарелок, поправила ряды бокалов. «Я понял, что вы журналистка, но где вы работаете?» — спросил Эрн. Дорис вкратце рассказала о столичных новостях, о том, что их научный обозреватель заболела и на конференцию отправили ее, репортера общего профиля. «Я слабо ориентируюсь в исследованиях о науке, но меня очень интересует шизофрения и наследственность. Эта болезнь есть у нас в роду. Болен мой брат, болела бабушка и тетя». Эрн смотрел на нее, участливо и серьезно кивая. «Да, это тяжкая доля. Не всегда, но часто. Некоторые выздоравливают сами по себе. Иногда действительно помогают лекарства. Но у многих болезнь переходит в хроническую форму. Это испытание и для них, и для близких». Если вам удастся разработать новое лекарство, это будет чудом. То, что принимает мой брат, малоэффективно. Оно ему не нравится, у него сложная побочка, он, к примеру, быстро устает и сильно поправляется. Часто просто забывает о таблетках, но тогда все становится еще хуже, и он чувствует себя совсем ужасно. Мы сотрудничаем с одной фармацевтической компанией. Пока все идет успешно, результаты многообещающие. Но это долгий процесс. Может, года через два мы представим новый препарат, который сможет помочь вашему брату. В зал вошли новые гости, каждый получил бокал и торт. Они подняли бокалы, но прежде чем приступить к торту, выстроились в ряд вдоль короткой стены. Кто-то пропел тон, и сразу же два других, терцию и квинту, после чего раздалось прекрасное пение на четыре голоса, похожее на средневековый григорианский хорал. «Это друзья отца из камерного хора Святого Георгия». «Тихо, чтобы не мешать музыке», — объяснил Эрн. Когда они допели, он продолжил. Ещё один важный момент в плане шизофрении и степени её тяжести — это связь между психическим отклонением и креативностью. Музыка, живопись, воображение и так далее. Наследственными могут быть как болезнь, так и творческие способности. Очень часто это встречается у разных поколений одной семьи. Отец обнаружил генетические закономерности, которые всё это объясняют. Об этом сегодня указывалось в мотивировке премии. «Да, мой брат очень музыкален», — согласилась Дорис. И он был умным до того, как заболел, чрезвычайно умным. Никого сообразительнее я просто не встречала. И воображение у него было прекрасное, он придумывал невероятные истории. А еще он успешно играл в Го, где помимо аналитических способностей нужна мощная интуиция. «Да, я слышал Го. Эта игра во много раз сложнее шахмат», — ответил Эрн. «Да, она довольно сложная. Настолько сложная, что ни один компьютер в мире не может выиграть. Когда с компьютером играет человек, компьютер всегда проигрывает». «Неужели правда?» — не поверил Эрн. «Да, во всяком случае, пока. Компьютер видит только детали, а человек способен одновременно воспринимать всю доску как единый связанный рисунок. То есть, конечно, не любой человек. Игроки в ГО обычно объясняют это тем, что для компьютера важны детали ходов в углы доски. Компьютер не понимает, что угловые ходы связаны и влияют друг на друга. А человеческий мозг воспринимает эту связь как изображение на уровне интуиции. Да... «Человеческий мозг удивителен. И как здорово, что в рабочее время можно изучать именно его», — улыбнулся Эрн. Разговор с ним был приятным и полезным. Но полчаса давно прошли, и время начинало поджимать. Ей еще нужно связаться с художником и отделом иллюстраций. Я должна вернуться в редакцию. Но мне бы очень хотелось на этой неделе взять интервью у вашего отца. Мне нужно подготовить большой материал о Нобелевской премии для воскресного приложения. И я уверена, что начальство хотело бы, чтобы там было именно это интервью? Конечно, мы это организуем. Лучше всего прислать мейл моей матери. Она назначит время. Она занимается его корреспонденцией и расписанием. А я предупрежу ее, и она вам обязательно ответит. Адрес есть на сайте Каролинского института. Задайте в поиске. Хедда Каросен. На самом деле ее зовут Хедда Арнадоттер. Она сохранила фамилию своего отца. В Исландии такая традиция. Но в Швеции мы все Каросены. Иначе шведы путаются. Дорис накрыла его руку своей и немного задержала этот жест, потом посмотрела ему в глаза. Очень приятно было познакомиться, Эрн. Правда. Я напишу вашей маме насчет интервью. Немного поколебавшись, она все же решилась и добавила. Может, мы с вами могли бы как-нибудь вместе выпить кофе? Я была бы рада получить немного инсайдерской информации. Конечно. Он был явно рад и польщен, а его бледное лицо покрылось легким румянцем. Я позвоню. Тот телефон, на который я вас снимал, какой там у него номер?»